автора. Эту серию я посвящаю своему отцу, Смородинскому Георгию Семеновичу. Это он приучил меня к чтению, и он бы очень порадовался, узнав, что сын пишет книги. Друзья звали его Гришей. Георгий Смородинский. Аоки Гахара. Неправильный самурай. Книга Шестая. Первое. «Вот что у них тут столько дерьма на дорогах?» – возмутился я, вляпавшись в очередную кучу навоза. «Развели, понимаешь, коров». «Нет, ну одно дело, когда ты в сапогах или берцах, и совсем другое. В соломенных сандалиях и по дерьму. Сука. Никакого зла не хватает. Засмотрелся на город Балин». «Ну, ни один нормальный ёкай в лепеху никогда не наступит». Тут же поддел меня Йоши. «У нас же нюх есть, и со зрением полный порядок». «Ага, поговори еще умник», — беззлобно парировал я. «Не ты ли утром в той вонючей луж купался?» «Та луж на перекрестке, по которому прогоняют стада, помогла защитить наш отряд от нежелательного внимания местных камей. И я заходил в нее именно по этой причине». «Ну да, защитник ты наш». Я вздохнул и перевел взгляд с летящей впереди кошки на Муцу до которого оставалось не больше 20 километров пути. Я уже жалею, что решил отправить людей в Хаконе. Верхом-то в дерьмо не наступишь. Хаконе — небольшой городок возле ущелья Тивата. Тот самый, где полгода прожил Ясоохояси. Туда, собственно, и лежал сейчас наш путь. Впрочем, мимо Муцу, крупного города клана Йосида, я тоже пройти не мог. Здесь находился храм Райдана Сама, где служила мать мальчика, который поделился со мной своим телом. «Я должен был увидеть ее. Не знал, что скажу, но врать и строить из себя ее сына точно не буду. Вот такие дела». «Ты все правильно сделал, Таро», — неожиданно поддержала меня идущая за спиной Эйка. «Пешие паломники не такие приметные. А после произошедших в столице событий нам всем лучше бы поберечься. По крайней мере, в ближайшее время». «Йосида ведь еще не выразили поддержки новому императору. А значит, у нас могут возникнуть проблемы». Думаю, глупо было бы умереть в двадцати от синего леса. Ри! Автор в очередной раз напоминает, что Ри мер длины примерно равные 4 километрам. Да. Я кивнул и, стряхнув с ноги коровье дерьмо, пошел дальше, внимательно следя за округой. После памятных событий в Хианке прошло уже что-то около месяца. Объявившаяся в столице Солисе взяла власть в империи в свои хрупкие, но очень твердые руки. Горожанам было объявлено о предательстве воина и его сговоре с Сетом. В столице кланов поскакали гонцы. Особенно доставил Акар Аш. Демон появился в воздухе над разрушенным Бушино и ревом, поприветствовал солнце Ликую, швырнул к ее ногам тушу мертвого хара. Не знаю, сам он придумал этот эпатаж, или они как-то договорились с Олисе, но народ от такого жеста реально выпал в осадок. Как выяснилось, каждая собака тут в курсе того, что у Владок пепла самый лютый раксета, и такой жест мог означать только одно. Богиня Солнца вернулась и, призвав всех возможных союзников, вступила в войну со своим главным врагом. Предатель уничтожен, Асуры отброшены в Кимон, и светлое будущее уже разгорается на горизонте. Простым людям больше знать и не нужно. Реальность же такова, что за прошедшие тысячелетия владыка Нижнего мира выселился многократно, и победить его практически невозможно. Даже если все высшие камни поверхности соберутся в один отряд — Они, возможно, и смогут остановить грядущее вторжение из Нижнего Мира, но вряд ли нанесут змею хоть какой-то значительный вред. Потеря двух темных князей лишь немного ослабила Сета, а наверх он не лезет лишь потому, что боится возвращения Рюдзина. На какой-то из страниц книги «Начал» говорилось, что, сунувшись на поверхность, владыка Нижнего Мира разбудит великого небесного дракона и получит по зубам, как и четыре тысячи лет назад. Вот он и гадит из своей преисподней, как может, ищет союзников наверху, уничтожает синий лес, отправляет на поверхность темных князей. Просто в легендах говорится, что если плоть мира сильно ослабнет, то великий дракон уснет и уже никогда не проснется. Поэтому змеи стараются, ослабляя эту самую плоть. Я не совсем понимаю все эти высшие материи и не знаю, что такое плоть мира. Но планы с этом непонятны. Владыка Нижнего мира хочет уничтожить своего единственного противника а потом выползти наверх и надавать тут всем по сусалам, мстя за прошлые поражения. И никакие владыки океана тут не помогут. Они же в воде. а Сет ни разу не уж. И уж в океан ему соваться без надобности. Здесь имеется в виду не ядовитая змея, которая большую часть времени проводит в воде и может находиться под водой около получаса. И кимон этой твари тоже особенно не нужен. Вернее, нужен, но в последнюю очередь. В общем, этому миру грядет великая вселенская жопа и разгребать все это дерьмо приходится мне. Да, такой вот я, Фродо, местного, блин, разлива. Затычка в любой заднице, но по-другому никак. Дело в том, что Сета может остановить не только Людзин. Если я верну в мир своего господина, его союз с Алисе загонит змея под самую дальнюю шконку. Ведь именно поэтому и была разыграна та давняя партия с обманом, предательством и братоубийством. И оно ведь сработало, но только не полностью». В идеальном для сета варианте моя черноволосая подруга должна была стать безвольной подстилкой Такеми. Потом бы змей изгадил половину материка и избавился бы от рюдзина. Дальше все как по нотам. Хозяйка мрачного леса говорила же, что победив любая сторона изменит миропорядок и появится новый баланс. Только вот хрен такое случится. На той проклятой площадке Крылатый отдал амулет мне, и светлолика и не попала в рабство к Такеми. Теперь дело за малым найти последний кусок филактерии. Без помощи обломка клыка воскресить Нактиса. Всего-то делов, ну да. Ведь именно поэтому Хону ищут все приспешники Сета. И потому-то Хар пытал меня в бушину Шидо. Теперь Такэми ушел, Сдох от своего же меча. Хар добил Акар Аш, и ситуация немного исправилась. Число загонщиков Хона поубавилось. Но для меня, по сути, все осталось как прежде. Сила не вернулась, боевая форма недоступна, Руки по-прежнему скованы цепью. А в Лис я перекидываться не могу. Слишком много желающих найти меня и убить. Санцеликая тоже помочь мне не может. Сущие ей это не позволят. Тот ее дар я подобрал с алтаря как бы случайно. А специально ни хрена не получится. Я могу обойти хоть все алтари Империи, но силы больше не получу. Сканнон такая же песня. Милосердная поимела нехилые дивиденды после произошедших событий. Ей даже новый храм в хиан возведут. Одним из знаков императорской семьи станет вода. Но мне с этого ни горячо, ни холодно. Я проговорил с обеими богинями полдня, и по итогу мы решили ничего не менять. Планы прежние. Сначала ущелье Тивата, там призываю Девятихвостую, и дальше делаю все, что она скажет. Казалось бы, лисицу проще было призвать в хиан когда я находился под защитой богини, Но это было бы глупостью. Сейчас Хона сидит в какой-то норе, и никто из врагов не может ее почуять. Появившись же в мире, она больше скрыться не сможет. Поэтому пусть пока прячется. Мне и всем остальным так намного спокойнее. Из ближайших союзников еще Акар-Аш. С ним мы хорошо так попили и ошиного самогона И демон даже остался на сутки, дожидаясь, пока енот наварит ему полсотни бутылок. В целом, хорошо посидели, но в следующий раз увидимся уже не скоро. На поверхности акар -Ашу в ближайшие пару лет появляться нельзя. Лимит исчерпан, и лавочка закрылась. Впрочем, в Нижнем мире Владыка Пепла окажет мне любую посильную помощь. Да вот только не собираюсь я пока в преисподнюю. Мне бы тут со своими делами разобраться. А потом уже можно хоть куда. Мечты. Ну да, куда ж без них. Во всем же остальном полный и беспросветный позитив. Мой брат женился и стал императором. Все мечты у парня сбылись. Да еще и с огромным прицепом. Император, правда, из него пока, как из известной субстанции, пуля. Он даже лицо серьезное сделать ни разу не смог. Но ничего, научится. Императорский совет поменялся, и сейчас там в большинстве заседают паладина солнцеликой богини. Собственно, они и управляют страной. Но опять же, все это до поры. Как только Нори со сукой наберутся должного опыта, Салисе заберет своих ребят из совета. Им самим это правление, как коровье седло. Но свою госпожу, понятно, никто не ослушался. О моем участии в произошедших событиях всем приказали молчать. Таками покаралась Алисе и точка. Ивату, телохранителей Императора и тех ребят, что прибежали к посольству Ясудо, приняли в войско Зари. И они теперь такие же паладины. То есть род никто из них гарантированно не раскроет. И это главное. Лишняя известность мне сейчас ни к чему. Народ в столицу праздновал неделю. Но мы с ребятами уехали на третий день. Сразу после коронации нового императора. Грустно было расставаться с братом. Но ничего не поделаешь. У него теперь своя жизнь. Все как договаривались. Принц женился и отпустил своего джина в закат. Еще бы цепь снял. Но это, к сожалению, не в его силах. «Паломники, да!» Голос Иоши оторвал меня от раздумий. Енот посмотрел на Эйку и хидно поинтересовался. А знаешь ли ты, паломница, что в храм райдана сама нельзя зайти, имея хоть какую-то растительность на теле. Так что придется тебя обрить. Я тебя сейчас сама обрею. Недобро нахмурилась девушка, когда до нее дошел смысл сказанных приятелем слов. А то болтаешь много в последнее время. Или ты собрался вместе с Таро идти в храм? Не, ну ты скажи, я быстро избавлю тебя от всякой растительности. Он Брешет. Неко развернулась в воздухе и сукаризной посмотрела на Тануки. «Растительности не должно быть только на голове. Но Йокой это правило не касается». «Значит, брить будем только его?» Ничуть не смущенный этой отповедью, енот повернул голову и смерил меня задумчивым взглядом. «Он же не может сказать, что он Йокой. Да и по дерьму он гуляет, как самый обычный человек». При приближении к синему лесу Иоша заметно занервничал и от того многое не по теме болтал. Не знаю уж, в чем причина такого его состояния, но спрашивать точно не буду. Не хочу смущать. Нужно будет расскажет сам, а если не нужно, так и пофигу. Все в порядке, братишка. Я улыбнулся и похлопал приятеля по плечу. Уверен, что в храм меня пропустит и так. Не ожидавший такого ответа, енот смутился, и, отведя взгляд, посмотрел в сторону города. Я тоже уверен, что тебя пропустят хоть как, но не знаю. Неспокойно мне на душе. Вот уже три дня чувствую приближение смерти. Что-то страшное, но я не знаю что. Я от того не нахожу себе места. А что конкретно ты чувствуешь? Я переглянулся с Эйкой и тоже посмотрел в сторону города. Где это страшное нас ждет? Не знаю. Иоша покачал головой. Но в муцу нас никто не посмеет тронуть. Приняли Йоседа нового императора или нет, дело десятое. Никто, даже сам Райден Сама не захочет вызвать на себя гнев солнцеликой богини. Темные или асуры в городе тоже вряд ли появятся. Райден Сама не так Эми, он их всех ненавидит и уничтожит при первой же возможности. Но вот дальше в ущелье Тивата одна чернота, и Ауки Гахара ощущается как-то странно». «Да, он прав», — подтвердила лисица. «Я почти не чувствую Синий Лес». Возможно, что-то притаилось в ущелье и блокирует весь ментал. «А ну, отставить панику!» Я перевел взгляд с Иоши на Эйку. «Мы ведь не за мухоморами в лес пошли. Так чего вы тогда хотите? Нас, конечно, будут встречать, и, конечно, придется драться. Кто-то из вас в этом сомневался?» «Мухоморы... это что?» Иоши посмотрел на меня и поморщился. «Какие-то заклинания?» «Ну, можно сказать и так». Я усмехнулся и снова хлопнул приятеля по плечу. Это грибы, на вроде Мацутака, но немного другие. Если парочку сожрать, то такие заклинания в голове пойдут. Закачаешься. Так что оба хвосты пистолетами, и чтобы о плохом больше не думали, оно нас и так найдет. Пистолетами? Это как? Эко удивленно приподняла брови. Это как у кошек, когда у них хорошее настроение, ответил я и вляпался в очередную кучу дерьма. Сука, да сколько же можно? «Пистолетами!» около Неку и, облетев вокруг нас, изобразила правильное положение хвоста. Я посмотрел на нее, и меня вдруг пробило на смех. «Не, ну а как по-другому? Идем тут, заморачиваемся, боимся какой-то черноты, что поселилась в ущелье Тивата. Герой, блин, древних легенд. Четвером вышли на битву с владыкой Нижнего мира. Не, этот червь гребет у нас по-любому. Дерьма бы только по дороге было поменьше». В Муцу мы зашли без каких-либо проблем. Молодой самурай, девчонка в накидке и худой крестьянин с пропятым лицом, в которого превратился Иоши, никакого беспокойства у стражи на воротах не вызвали. Храм Райдена тоже долго искать не пришлось. Он здесь что-то на вроде императорского дворца в хиан центральное здание города. Четырехэтажное каменное строение с характерными гнутыми крышами по размерам не уступало московскому гипермаркету. И хрен его знает, сколько тут обитало монахов. Впрочем, какое мне дело? Язык-то он и до Киева доведет. Поэтому вряд ли я буду долго искать эту женщину. Маму. Это ведь она меня родила. Ждите здесь. Я указал ребятам на небольшой полисадник напротив входа на территорию храма. И, пригладив на голове волосы, отправился в сторону больших дубовых ворот. Не пропустят? Ну и хрен с ними. Пусть позовут мать, а с ней я могу поговорить где угодно. Главное, чтобы позвали». В воротах дежурил десяток солдат во главе с тремя самураями. Рослые, нагло выбритые, в фиолетовых с белым накидках и эмблемами клана на правой части груди. Еще издали, судя по выражению лиц, я понял, что они меня не пропустят. Нет, во взгляду самураев не было ни ненависти, ни злости, лишь легкое небрежение столик и презрения. Так сытые породистые псы смотрят на приблудившуюся дворняжку. Нет, понятно, что после долгого пешего перехода вид я имел не товарный. Доспех запылился, плащ стал похож на грязную тряпку. Гэта опять же в коровьем дерьме. Автор напоминает, что Гэта это деревянные сандалии в форме скамеечки. Однако все они прекрасно понимали, как может выглядеть человек, прошедший за день десяток Ри. Но почему тогда так на меня смотрели? Не стрижен и не брит? Ну, возможно. Только положить мне на их тонкую душевную организацию. Я не Райдун молиться пришел а к матери. И попробуют только они ее не позвать. За воротами просматривался просторный двор, посреди которого прямо напротив входа в храм высилась пятиметровая статуя бога. Мощный широкоплечий мужик чем-то неуловимо напоминал Джеки Чана в грозно понятной его варианте. В тяжелом латном доспехе и шлеме с высоким гребнем Райден стоял, опираясь обеими руками на канабу, и тяжелым взглядом смотрел на входящих в храм посетителей. У ног статуи бога, свернувшись, лежал зверь. Очень сильно напоминающий того харька из астрала, который, явившись в виде удара молнии, очень вовремя вразумил ату. Райдзю, я уж вроде говорил, что его зовут так. Он еще за ухо меня укусил напоследок. Ты что ты хотел, самурай? От созерцания статуи меня отвлек низкий голос командира охраны. Мужик вышел вперед и, положив ладонь на рукоять Тати, спокойно посмотрел мне в глаза. В храм в таком виде мы тебя не пропустим. Райден сама требует к себе уважения, а ты сейчас похож на бродягу. Помойся, остриги волосы, и тогда уже приходи. В городе есть реканы, там хватает купалин. Мне не нужно в ваш храм. Я встретился взглядами с командиром охраны. Я пришел к своей матери. Позовите ее, и мы поговорим здесь. К матери?» Самурай нахмурился и покачал головой. «Если твоя мать служит в храме, ты опозоришь ее таким своим видом». «Уходи и возвращайся, когда помоешься и острижешь волосы». Он ведь мог меня не оскорблять. Но, видимо, некоторых горбатых исправит только могила. «Вот зачем ты нарываешься?» Глядя в глаза самурая, со вздохом произнес я. «Думаешь, твой бог оценит это высокомерие? Думаешь, ему не наплевать на то, как я выгляжу? Или ты считаешь, что у тебя две жизни, а эти байки за твоей спиной смогут тебе чем-то помочь?» «Да ты никак угрожаешь мне, щенок!» Крево усмехнувшись, прорычал командир охраны и рванул изножен свой тати. Я усмехнулся ему в ответ, и в этот момент мир утонул в серебристо-фиолетовой вспышке. Как тогда, в астрале? Такой же искрящийся и такой же безумно красивый. Землю под ногами тряхнуло, по ушам ударил грохот громового раската, и я почувствовал легкое покалывание у себя на щеке. Повернув голову, улыбнулся и осторожно провел ладонью по шорстке искрящегося хорька. Который, непонятно как оказался на моем левом плече. Он снова пришел, когда мне угрожала опасность. Ошломленный явлением спутника Бога, командир охраны отшатнулся и неверяще выставил перед собой левую руку. Затем упал на колено и, низко склонив голову, пробасил: Прости, господин, я не знал. Солдаты повторили жест командира, а у меня в голове раздался негромкий печальный голос: Пойдем, Таро, я отведу тебя к твоей матери. Произнеся это, Райдзю спрыгнул на землю и, задрав хвост, пошел ко входу в храм. Я пожал плечами и двинулся следом. Мимо колена преклоненных солдат, в повисшей над площадью тишине. Никто меня остановить не пытался. Монахи и прихожане при виде спутника бога бледнели и низко кланялись. Кто-то падал на колени, кто-то начинал громко молиться, а я шел за Райдзю и пытался понять, почему в его голосе прозвучала печаль. Что-то не так с матерью. Она меня не узнает, не примет, когда увидит, что в тело ее сына подселили другого. При этом меня не покидало чувство какой-то щемящей грусти. Так бывает, когда ты возвращаешься домой после очередной командировки в пустую квартиру. Мама не стала в пятнадцатом, но здесь-то почему-то такое же чувство. Мы же сейчас идем к ней? гребаное раздвоение личности. Я ведь уже свою отгрустил. Но тот мальчишка, он ведь во мне... Его дух не успел покинуть тело до моего вселения. Эйка же говорила, история повторяется, но здесь же мама жива, так какого блин хрена? И черт, я ведь даже не знаю ее имени. Ее зовут Айяну Акали. Без труда прочитав мои мысли, прошептал в голове Райдзю, 24 года она была старшей дзинсу твоего отца. Скоро она уйдет, но вы успеете попрощаться. Старший дзинсу отца? Я буквально охренел от свалившейся на голову информации. Получается, отцом погибшего мальчишки был Райден? Черт! Ведь это многое объясняет. Кто бы еще мог вырвать парня из лап Аби и отправить его через полстраны на склон горы Ума? Что? Что еще он сказал? Моя мать — настоятельница этого храма, и она умирает? Так вот откуда взялась в его голосе эта печаль. Пока я приходил в себя от услышанного и пытался уложить все это в голове, Райдзю пробежал мимо алтаря, стоящего в центре главного зала, и повернул налево, на лестницу. Наверное, стоило сказать ему, что я совсем не тот Таро, но он, скорее всего, это знал и так. Лучше я скажу это ей. В мире, где нет окончательной смерти, людям не стоит врать даже во благо, особенно тем, кто долго стоял рядом с богами». Следуя за спутником Бога, я поднялся на четвертый этаж и, пройдя по широкому коридору, зашел в просторную комнату, в которой находилось семеро лысых монахов в фиолетово-белых кошаях. Они молча стояли вокруг циновки, на которой лежала невысокая женщина лет 50. Айяно Акали, мама. Без сознания. Кожа неестественно бледная, рот приоткрыт, тело трясет в лихорадке. Я небольшой спец в лечении. Но было видно, что она умирает. А эти семеро... Они просто стояли. Никто не пытался помочь. Просто пришли попрощаться со своей настоятельницей. На звук моих шагов мужчины обернулись. Двое нахмурились и, очевидно, хотели что-то сказать. Но тут заметили спутника Бога. Наверное, при других обстоятельствах меня бы позабавили их отвисшие челюсти. Но не сейчас. Райдзю тем временем выбежал в центр комнаты и мысленно произнес. «Оставьте нас, братья, мы с ее проводим». После этих его слов на вытянувшихся лицах монахов появилась тень узнавания. Они, вероятно, вспомнили мальчишку, которого 15 лет назад украли твари из Нижнего мира. И командир охраны на воротах не прав. Никого я тут не позорю. Уйти от чудовища, вернуться назад самураем, смог бы не каждый. Вот и пусть помнят, что Айяну Акали родила достойного сына. Монахи два раза просить не заставили. Поклонились Райдзю и скользя по мне удивленными взглядами, вышли из комнаты. Пойдем, Таро! Спутник Бога встретился со мной глазами и побежал к циновке, на которой лежала умирающая. Я тяжело вздохнул и, подойдя к матери, опустился возле нее на колени. Она была очень красивой, даже сейчас, но. Черт, какое это уже имеет значение! В голове все смешалось. Тот Таро, что во мне, ее настоящий сын, рвался наружу. Нет, он не пытался контролировать тело. Он просто скорбел. И мне стоило огромных усилий, чтобы не разрыдаться. Нет, я пока не могу. Должен сказать. Она должна знать, что с нами двоими случилось. Не знаю, зачем мне эта откровенность, но чувствую, что по-другому нельзя. Мог бы просто смолчать, но... Сейчас, — прошептал Райдзю и покошачий подлез под руку матери. Секунд десять не происходило ничего, но затем ее тело перестало трясти. Рука шевельнулась. а Айяно Акали открыла глаза, медленно повернула голову, и наши взгляды встретились. Она смотрела на меня какое-то время, видимо, не до конца еще придя в себя. Может быть, просто не узнала, но... «Сынок», — наконец тихо прошептала она, и, сев, положила ладонь мне на запястье. С трудом проглотив подкативший горлу горький комок, я опустил взгляд и покачал головой. «Да, это я и не я. Понимаешь, так случилось, что твой сын, он...» «Я знаю, кто ты». Сжав мне запястье, неожиданно прошептала она. «А еще я знаю, что мой настоящий сын был обречен. Проклятая страница книги начал. Таро могло спасти только чудо. Явление героя. Шанс был невелик, но ты все же пришел и смог выжить. А я, я вижу его в тебе. Теперь он тоже герой, и я чувствую, что он счастлив. В этот момент сидящий во мне мальчишка прорвался наружу. Я прошептал: Мама, и уткнулся лбом ей в плечо, чувствуя, как по щекам текут холодные слезы. Спасибо, что пришел. Нежно проведя ладонью по моим волосам, прошептала она. «Я счастлива, что ты жив, и теперь могу спокойно уйти. Твой отец, он уже ждет". Одновременно с этими ее словами небо за окном потемнело. Так, словно налетел ураган. В следующий миг черноту прорезали ветвистые розчерки молний. По ушам ударили громовые раскаты. Тело матери дернулось в моих руках и обмякло всё. Сука! Но почему так?